И зачем она тебе? Сумов, подтягивая зеленый чай из деревянной чашки, деловито положил ногу на ногу. Любит он задавать вопросы, пользуясь слабостью просящих. Прямо как этот директор завода. Только последний не выражает это в жестах, только в мимике. Кости наоборот. Лицо его при любых ситуациях остается холодно задумчивым, практически бесцветным. Эта бесцветность в купе с вальяжно-деловыми жестами злила Николая и в то же время воодушевляла. Он, глядя на активно мыслящего товарища, закинувшего ногу на ногу, откинувшегося спиной на спинку кресла, на его длинные пальцы, настороженно постукивающие по подлокотнику, видел родственную душу, такую же предпринимательскую, только более осведомленную в других человеческих душах. К тому же Ухабов был уверен, что Сомов обязательно и легко поможет ему подчинить или хотя бы направить на совместную с ним дорогу нужных ему людей. То, что сейчас Костя задумался о том, что насильно нужно сделать милым немилого для женщины мужчину, у Хабова не волновало. Он считал это делом, опять же, интеллектуальной техники друга-психолога и своих интеллектуальных манипуляций. «Я люблю эту женщину» бесцветно и с лукавой улыбкой и хмылкой ответил Ухабов. Костя ответил задумчивым кивком головы и колким взглядом с легкой усмешкой, сделал очередной глоток чая, снова вопросительно посмотрел на друга. Но «Ну, я себе говорил, в сосново фанатично уважают женатых. Мне нужны подписи. Удивленный и взглядом Костя Ухабов продолжил: мне подписи никто не даст, если я буду в деревне баболем. «Там уважают женатых, фанатично!» «То есть? Ты твердо решил баллотироваться в депутаты?» «Да!» – ответил Николай, прыская смехом. «Теперь понятно, почему проницательный и молниеносно соображающий товарищ не сразу понял его. Он просто считал его разговоры о депутатстве фантазиями, чем-то вроде разговоров для отдыха от рутины и скуки». «Надо же становиться товарищем, раз все называют!» «То есть?» После недолгого, но тяжелого раздумья ответил психолог. «По-твоему, можно женщину здесь просто надрессировать? Как шавку?» «В том-то и дело, что не шавку, правда?» «Иначе бы к тебе не обращался!» Непроизвольная легкая ухмылка выдала Сомова. Колян передернулся внутри, он знал, что Сомов недолюбливает его, почти знает, что он блефует, зажиливает деньги и в очередной раз прося у него помощи. И вот сейчас уже чуть не открыто выдает свою неприязнь. Ну что ж, надо будет погасить эту неприязнь. Если не получится интеллектом, то приправить материально. Я общался с этой Алкой. Сухо и глуховато ответил Костя, после нескольких глотков чая и долгого раздумья. Не сказать, что глупое, и не сказать, что без интуиции. Развести ее можно, но вот полюбить против воли... Почему против воли? Ну, потому что простушки вроде ее уже нашли бы способ, как прибрать такого деятеля, модного и предприимчивого, к своим ручкам. Да, такие какалка находят способы. Тем более в деревне, где все соседи и почти родственники. Если после более-менее дружеского общения с тобой она осталась, так сказать, почти холодной, то ее уже нужно заставлять. Каким бы ты пригожим и разговорчивым не был, она к тебе не горит, как думаешь? Да, чего нет, того нет. В другой раз даже делает вид, что не заметила, будто, знаешь, спешит куда-то или озабочена чем-то. «Но это ведь дело поправимое?» «Поправимое. Снова так же сухо и будто не очень доверяя самому себе, отвесил психолог. Но здесь нужен кропотливый психоаналитический труд». Психолог, аккуратно поставив на столик чашку с недопитым чаем встал, медленно подошел к своему другу-комбинатору и с хитрым прищуром повторил «Психоаналитический труд!» «Николай!» Будто ужаленный вскочил с кресла. Выпрямился струной перед Костей. С покрасневшим от злости лицом схватил психолога за руку чуть повыше локтя и с размаху усадил его на диван. «Труд! Понимаю!» – вскричал Колян, нависая над Костей, съежившимся на диване. «Труд будет оплачен! Будет оплачен!» «Нет, не в этом дело!» – Костя аккуратно взял у за руку. Тише, не тушуйся! Займемся Аллой. Как ему была приятна эта моральная победа. Колян раза в три сильнее его. Левой рукой чуть не вдавил его в диван. И эта мощная, жилистая рука трясется, когда на нее ложится легкая, но твердая рука психиатра. Рука психиатра легко делает руку ушлого комбинатора. Рука, которая многократно поднимает на бицепс тридцатикилограммовую килограммовую гантель и от которой мотается боксерский мешок, наполненный песком, дрожит и сдается подуской слабой ладонью кабинетного работника. Нет, нет, удовлетворенно улыбнулся Сомов, мы сделаем все, не тушуйся. Только вместе надо работать подождав, пока с лица друга исчезнет агрессивно укоряющая мина, Сомов встал и как можно мягче добавил. — Ну и заплати, конечно, если считаешь нужным.